10. Неприметные самскары нужно преодолевать, отыскивая их причины. Комментарий. Самскары – неприметные впечатления или отпечатки, со временем проявляющие себя в явственных формах. Что делать с этими едва заметными впечатлениями? Нужно возвратить следствие к его причине. Когда Читта, которая сама есть следствие, возвращает их к своей причине, к асмите, к эгоизму. Только тогда вместе с ней исчезают и тонкие отпечатки. Путем медитации этого достичь не удается. 11 Путем медитации могут быть отвергнуты их явственно проявляющиеся модификации. Комментарий. Медитация – одно из величайших способов удержания поднимающихся волн. Сосредоточившись, можно успокоить волнение ума. Если же упражняться в сосредоточении изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, то это станет привычкой. Вы и сами не будете замечать, как сдерживаете и унимаете раздражение и злость. 12. Хранилище поступков в кавычках, имеет своей основой болезненные препятствия и опыт жизни, зримой и незримой комментарий. Под хранилищем поступка, в кавычках, имеется в виду совокупность самскар. Всякий наш поступок вызывает волну в уме. Нам кажется, будто после совершения поступка волна исчезает. Это не так. Она не исчезает, а просто делается незаметной. И когда мы вспоминаем о поступке, она поднимается опять. Значит, она никуда не делась, в противном случае не было бы воспоминания. Таким образом, каждое действие и каждая мысль, как добрая, так и злая, продолжают непременно существовать в нас. И радостные, и безрадостные мысли называются болезненными препятствиями, ибо, согласно философии йоги, рано или поздно, но они причиняет боль. Все радости, дарованные нам чувствами, в конечном счете причиняют боль. Наслаждение вызывает в нас жажду новых наслаждений. А результатом становится страдание человеческим страданием нет конца человек будет желать все большего пока не дойдет до невыполнимого желания и будет страдать вот почему йоги рассматривают совокупность впечатлений как хороших так и плохих как болезненные препятствия препятствуют же они освобождению души это относится к самскарам еле заметным корням всех наших деяний, они причины, которые снова приведут к последствиям либо в этой жизни, либо в жизнях последующих. В исключительных случаях, когда самскары очень прочны, они вызывают незамедлительные последствия, а к страшной жестокости или проявления редкостной добродетели могут принести плоды в этой же жизни. Йоги утверждают, что те, кто накопил в себе огромные силы от добра самскар, могут не умирать. Они просто сменяют человеческое тело на божественное. Йоги упоминают несколько примеров в своих книгах. В них описаны люди, которые поменяли ткани своих тел, перестраивали молекулы таким образом, что для них переставали существовать болезни, ровно как и то, что мы называем смертью. Почему бы нет? В физическом смысле прием пищи есть усвоение солнечной энергии. Энергия накопилась в растении, растение было съедено животным, животное было съедено человеком. Мы берем энергию солнца и преобразуем ее в часть себя. Ну а если это не единственный способ усваивать энергии? Растения усваивают энергию не так, как мы. Земля усваивает энергию не так, как мы. Тем не менее, усвоение энергии происходит. Йоги утверждают, что могут усваивать энергию одной силы ума, брать столько энергии, сколько им нужно, не прибегая к обычным способам. Как паук ткет паутину собственного организма, а потом не может покинуть ее и передвигается только по ней, так и мы соткали из самих себя паутину, именуемую нервной системой и можем действовать только посредством нервов. Йоги же говорят, что в этом нет никакой нужды. Мы передаем электроэнергию по проводам, а природа передвигает громадные массы энергии, не нуждаясь в проводах. Почему же мы не можем? Мы можем посылать психическое электричество, разве наш ум не то же самое, что электричество? И наши нервные волокна действуют как проводники, В них происходит поляризация по законам электричества. Но свое электричество мы посылаем только по этим проводникам. А почему нельзя посылать психическое электричество без них? Йоги говорят, что это вполне возможно и выполнимо, что научившись тому, как это делать, можно действовать во всей Вселенной. Можно действовать на любое тело, где бы оно ни находилось, без помощи нервной системы. Пока душа действует через нервные проводники, мы говорим, что человек жив, когда действие прекращается, он мертв. Для человека же, способного и использовать проводники и обходиться без них, жизнь и смерть утрачивают свой привычный смысл. Все тела во Вселенной состоят из танматр, разница лишь в том, как танматры сочетаются между собой. Если мы умеем менять сочетание, мы можем что угодно делать со своим телом. Что такое тело, как не вы сами? Кто поглощает пищу? Вы недолго проживете, если за вас это будет делать другой. Кто производит из пищи кровь? Конечно, вы. Кто очищает кровь? Кто гонит ее по жилам? Вы. Мы хозяева наших тел. Мы в них живем. Мы просто разучились омолаживать наши тела. Мы выродились, стали жить автоматически. Забыли процесс перегруппировки молекул и автоматически делаем то, что делать надо осознанно. Мы хозяева и должны всем управлять. Как только мы этому обучимся, мы будем по своей воле омолаживать себя и больше для нас не будет ни рождения, ни болезни, ни смерти. Тринадцатое. При наличии в нас корня, появляются плоды в виде разнообразия форм, жизни и ощущений, удовольствия и боли. Комментарий. В нас существуют корни. Причины самскары, поэтому появляются и последствия. Причина, исчезная, становится следствием. Следствие, стирая, становится причиной очередного следствия. Дерево рождает семя. Которая становится причиной следующего дерева и так далее. Все наши нынешние деяния есть следствие былых самскар. Эти деяния оставят свои самскары, которые станут причинами грядущих деяний, и так будет продолжаться. Смысл данного текста в том, что при наличии причины следствия неизбежно наступит в виде разнообразия форм. Кто примет облик человека, кто ангела, кто. Животного или демона. Помимо этого, существует и воздействие кармы на жизнь. Один проживет 50 лет, другой 100, а кто-то умрет в двухлетнем возрасте, так и не достигнув зрелости. Эти различия определяются прошлой кармой. Один рождается для удовольствий, и если он даже уйдет в глухой лес, удовольствие последует туда за ним, другого преследует страдания. Ему все причиняет боль. Это плоды его собственного прошлого. Согласно философии йоги, все добрые дела дают радость, все злые деяния – страдания. Человек, совершающий дурное дело, неизбежно навлекает на себя страдания. 14. Они дают плоды в виде удовольствия или страдания, порожденных добродетелю или пороком. 15. Для обладающего способностью развлечения все есть страдание, ибо все причиняет боль, либо как следствие поступка, либо как ожидание утраты счастья, либо как новое желание, пробужденное воспоминанием о счастье, либо как противопоставлению качеств. Комментарий. Йоги говорят, что обладающий силой развлечения здравомыслящий человек видит суть того, что зовется и удовольствием, и страданием, знает, что они удел каждого, что одно следует за другим, что одно переходит в другое, наблюдает, как люди тратят жизнь на погоне за блуждающим огоньком, но так они достигают удовлетворения желаний. Великий царь Юдиштхира сказал однажды: "Самое поразительное в жизни то, что мы на каждом шагу сталкиваемся со смертью, но думаем, что сами не умрем. Нас со всех сторон окружают дураки, а мы думаем, что мы единственные исключения, будто только мы что-то понимаем. Видим, как непостоянно все вокруг, но думаем, будто наша любовь прочна и постоянна. Разве так может быть? Даже любовь своя корыстна, и йоги говорят что в конечном счете понемногу иссыхает любовь и супругов, и детей, и друзей. Все в этом мире обречено на разложение. И лишь когда все, включая любовь, оказывается тленом, человек в миг озарения понимает, что мир этот призрачен, подобно сновидению. Тогда улавливает он отсвет байраги, отречения от мира, и отсвет того, что вне то иное приходит только через отказ от мира, но никогда не через привязанность к нему. Не было еще великой души, которой не пришлось бы отрешиться от чувственных радостей и удовольствий во имя иного и тем обрести величие. Причина страдания – вечное противоборство между разнонаправленными силами природы, лекущими человека и делающими невозможным постоянное счастье. 16. Следует избегать страдания, которого еще нет. Комментарий. Частично наша карма уже оказала свое действие. Она действует и сейчас, и кое-что из ее плодов ждет нас в грядущем. Что было в прошлом, то прошло. Происходящее сейчас от нас не зависит. Мы способны повлиять лишь на то, что должны принести свои плоды в грядущем. И к этой цели должны быть направлены все наши силы. Именно это имеет в виду Патанджалия, говоря, что самскарми нужно управлять через их возвращение к первопричине. Пункт 11.10. 17. Причина того, чего следует избегать, это соединение видящего с видимым. Комментарий. Кто видит? Душа человека, поруша. Что есть видимое? Вся природа от ума до самой грубой материи. Все удовольствие и все страдание возникает от соединения Пуруши с умом. Пуруша, как мы помним из философии, чист, но при соединении его с природой, начинает казаться, будто и Пуруша чувствует удовольствие или страдание в силу отражения. 18. Познанное через опыт включает в себя элементы и органы восприятия, является по природе просветлением, действием и инертностью, существует же для того, чтобы познающий, накопив опыт, достиг освобождения. Комментарий. Под познанным через опыт имеется в виду природа, которая включает в себя элементы и органы, тонкие и грубые элементы, в совокупности Они и есть природа, а также органы чувств, включая ум. Это есть природа, включающая просветление, саттва, действие раджас и энерцию тамас. Для чего существует природа? Чтобы шло накопление опыта души Пуруши. Пуруши будто не помнит свое могучее божественное естество. Есть такая притча об Индре. Царе богов, который обратился в хряка, валяющихся в грязи в обществе свиньи с поросятами и совершенно счастливого. Увидев эту картину, боги воззвали к Идре. Ты, царь богов, ты властвуешь над всеми, что ты тут делаешь? Но Идр отвечал им, не ваше дело, мне здесь хорошо, и, знать я не желаю небес, пока со мной моя свинья и поросята. Поразмыслив, боги решили, что единственный выход – перебить всех свиней. Идра рыдал при виде этого, но когда боги спороли его тело, и он вышел наружу, он расхохотался, ибо очень уж нелеп был его сон. Он, царь богов, стал хряком и думал, будто свинская жизнь и есть вся жизнь. Более того, ему же хотелось, чтобы вселенная зажила этой свинской жизнью.